Глава 16. На смену устойчивой оттепели, продолжавшейся без малого две недели, надвинулся снегопад с ветром. Белесое зимнее небо похмурело, облака разбухли, и на дворе стало серо, как в сумерке. Снег падал медленно, долго и причудливо носясь в воздухе. Оттого, что пространство простиравшиеся над землей, были заполнены кружащимися снежинками, Деревья и строения, а также и двигавшиеся по дорогам и улицам люди и лошади, угадывались только вблизи, словно окутывал их плотный осенний туман. В один из таких дней юксенские партизаны поднялись в наступление. Оно началось в предвечерний час одновременно из волчьих нор и новосельческих поселков, Ягодного и Притаежного, в трех направлениях, так как предусматривалось это планом операции. К полуночи отряд под командованием архипа Хромкова, занесенным зимником, приблизился к эстонским хуторам. Сквозь оголенный березник в мутном месиве Пурги виднелись очертания крайнего хутора. Вместе с облачками пушистого снега ветер приносил с хуторов горьковатый смолевой дым оттопившихся печек. Из-за туч как бы украдкой тускло поблескивал белый месяц. Возле толстой в два обхвата лиственницы, спешившись, стояли трое. Оседланные лошади сбились в кучу, придали ушами, чуя близость жилых мест. — Я поеду, дядя Архип, разузнаю, — сказал Артем, делая шаг к лошадям. — Нет, погоди, всем отрядам вплотную подойти надо, — проговорил, поеживаясь от ветра, калистрат Зотов, назначенный в этот поход помощником Архипа. — Притаились или ушли? — в который раз произнес Архип, посматривая в ту сторону, где в густой темноте лежали кулацкие хутора. вот что калистрат! После долгого раздумья решительно сказал Архип. «Ты останешься за меня с отрядом. Я возьму конный взвод и вместе с Артемом проеду на хутора. В случае чего спешите на помощь». Калистрат не стал настаивать на своем. «На всякий случай я отряд сейчас же в цепь построю», — сказал он и со свистом подозвал к себе Вестового, Акимку Мишукова, стоявшего со своей лошадью на дороге. Вскоре к толстой лиственнице подъехал взвод конников. Ими командовал Михайло Крутояров. Большой конопатый мужик, лихой наездник, бывший юткинский работник. Архип филил конникам взять ружья на изготовку и, легко вскочив на лошадь, поехал в главе взвода. Артем и Михайло ехали рядом с ним. И без того нетаренная, малонаезженная дорога была теперь занесена свеженаметенным снегом, и лошади ступали по ней мягко и бесшумно. «Вот тут на повороте дядя Архип жди засады», – проговорил Артем, присматриваясь к извилинам дороги, освещенным холодным светом луны. «Ребят, не спать! Зачнут по все в рассыпную!» – сказал Архип, оборачиваясь конником. «Не спать! Зачнут по все в рассыпную!» – скомандовал Михайло, и команда полетела из уст в уста. Но на повороте конников не обстреляли. Не произошло этого и у моста через речку. Оттуда хорошо стали видны постройки первого хутора. Архип на ходу посвящался с Артемом и Михайлой и решил окружить крайний хутор. Огня на хуторе не зажигали, но из трубы дома в небо вздымался поток искр. Хутор не пустовал. Двор был бревенчатый, крытый наглухо, с крепкими тесовыми воротами. Михайло подскочил к воротам, начал стучать в них ногами. Никто не отозвался. Архип бросился к окнам. Черенком бича принялся колотить вставень. Но в доме безмолвствовали. Обозлившись, поминая Бога, царя и всех святых, Архип закричал. «Ребят, тащи солому! Поджигать мироедов будем!» Услышали это и в доме. В щелях ставни блеснул свет, а через минуту скрипнули двери. «Господи, кого вам надо? Тут бабы одни!» запричитал женский голос. «Открывай, пока не спалили!» – пригрозил Архип. «Езжайте вон к соседям, тут бабы одни!» «Да ты откроешь или нет, шкура?» Баба открывала запор долго, не переставая скулить. Когда ворота, наконец, открылись, она испуганно отскочила в сторону, фонарь метнул своей руке и, описав полукруг, чуть не погас. «Ты брось дрожать, тетка, мы не беляки. Худо не сделаем вам, не тронем», — сказал Архип, входя во двор. «Бабы тут одни, родненький. Мужиков всех белые в жирова угнали» простонала хозяйка, приподняв фонарь и осматривая входящих вслед за Архипом партизан. «А ты веди в дом, там мы поговорим», — сказал Архип, остановившись и выжидая, когда хозяйка пойдет впереди. «Дядя Архип, двор обыскать надо», — прошептал Артем, когда Архип, Михайло и двое конников-новоселов направились вслед за бабой. Но Архип то ли не расслышал слов Артема, то ли не придал им значения и продолжал шагать дальше. Из раскрывшейся двери партизан обдало теплым избиным духом, крепко пропитанным спиртными запахами. — Самогон гнали, жабы! — выругался один из партизан-новоселов, шумно посапывая носом. — Ну-ка, тетка, выверни фитиль в лампе, досядь! — Расскажи, где у вас тут белые попрятались? — властным голосом проговорил Архип. — Погоди, фонарь уберу! — поспешнее обычного сказала баба и, затушив фонарь, понесла его в куть. Все, что произошло в следующую минуту, никто бы потом не мог связно рассказать. Когда баба направилась в путь Артем, стоявший ближе всех к столу, взглянул на дверь, ведущую в горницу, и замер. Из закрашенного голубовато-белого косяка выдвигался темный зрачок пистолетного дула. Не успев еще обдумать, что делать, Артем сорвал с головы шапку и бросил ее в лампу. Звякнуло стекло. Пламя выстрела полыхнуло, разрывая темноту. Потом раздались новые выстрелы, резкие и короткие, как удары молотка. Кто-то грузно упал на пол, по лошадиному всхрапывая. Затрещали ставни, выдираемые топорами, стекла со звоном посыпались из одного окна, потом из другого. И холодный ветер со снегом ворвался в жарко натопленный дом. На дворе поднялась стрельба, сопровождаемая задорными криками и руганью. Упав на пол, Артем ползком добрался до двери, открыл ее плечом и, не вставая на ноги, переполз через порог. На крыльце он с кем-то столкнулся, отскочив в сторону, крикнул «Кто?» «Епифанов, ваше благородие!» Ответил встревоженным шептом человек из темноты. «Епифанов? Сын Соколиновского мельника? Тот самый, что сватался к мане и стрелял в нее? Вот где пришлось встретиться», — подумал Артем и дрожащими руками направил винтовку в пятно, выделявшееся в темноте. Выстрела он не слышал. Он почувствовал только отдачу винтовки в плечо и неприятный холодок на спине. От вопли Епифанова. Несколько секунд Артем стоял в растерянности, не зная, куда теперь броситься. Но поднявшаяся на улице стрельба вывела его из оцепенения. Артем кинулся обратно в дом, натыкаясь в сенях на какие-то катки и мешки. Заскочив в прихожую, он увидел в горнице яркое пламя. Охапка соломы уже догорала, и огонь расползался по стене. Артем поднял с полу свою шапку, подбежал к окну, вскочил на подоконник и прыгнул. На лету его кто-то схватил и повалил на наземь. «Дядя Архип!» – закричал Артем, чувствуя, что своими силами ему не отбиться от напавшего. «А, чертенок, а я об тебе молитву уже читаю!» Разжимая руки, обрадованно проговорил Архип. «Ты живой?» «Помолись, брат, за Михайлу с новоселом!» «Ах, собаки, ну а я расквитался!» Артем хотел было рассказать о своей встрече с Епифановым, но в этот момент на поляне перед домом... Освещенный багровыми отблесками пожара, появился Аким мишуков Лошадь его, одичавшая от стрельбы, металась, вставая на дыбы. «Дядя Архип! артём кричал парнишка, стараясь изо всех сил сдержать ошалевшую кобылицу. Артем и Архип бросились на его тревожный зов, перепрыгивая через вороха соломы, неизвестно откуда принесенной партизанами. «Дядя Архип! Дядя Калистрат велел! Тррррр, холера!» Акимка едва сдерживал распалившуюся лошадь прикрикнул Архип на Акимку. «Белый, вон в том хуторе!» «Кто прознал?» «Дядя Калистрат разведку посылал!» «Скачай, им пусть Калистрат атакует без промедления!» приказал Архип. Акимка привстал в стременах, отпустил поводья, и кобылица, привыкшая к повадкам своего молодого хозяина, рванулась вперед. Но не успел он отъехать полсотни шагов, как за кустарником на соседнем хуторе затотакал пулемет. Пули завизжали по сторонам, гулко ударяясь о промерзшую землю. Дико всхрапывая, грохнулась на дорогу убитая шальной пулей лошадь. Хуторские собаки протяжно завыли. — Ложись, ребята, ложись! — прокричал Архип, падая вслед за Артемом в снег. — Ну, дядя Архип, расшевелили мы осиное гнездо, — сказал Артем, подгребая к себе с дороги солому. Пулемет, протрещав еще два-три раза короткими очередями, умолк. Смолкли и собаки. Стало так тихо, что слышалось, как потрескивают, отплевываясь угольками бревна горящего дома. «Дядя Архип, собирай всех к месту, пока нас опять не угостили из пулеметов!» – проговорил Артем, вставая на колени. «Мужики, айда к месту! Раненых и убитых с собой!» – распорядился Архип и, вскочив, бросился за Артемом, не разгибая спины. На заснеженной полянке, освещенной пламенем, взлетавшим в поднебесье, замелькали человеческие фигуры. Вскоре на берег речки стянулся весь взвод. Тут лежали уже перенесенные из горящего дома убитые Михаила Крутояров и новосел Павел Громыкин. Потом принесли раненых. Их оказалось трое, два новосела и волчинорский пастух Кирилл Забегалов. Архип послал одного партизана на стоянку отряда за подводой. Отрядный санитар Поликарп Мелешкин начал перевязывать раненых длинными холщовыми бинтами. Раненые стонали и вскрикивали, но партизаны словно не слышали их. Другое сейчас занимало мужиков. Архип вместе с Артемом и прискакавшим сюда же Калистратом обсуждали план дальнейших действий. Разведчики, посланные Калистратом, обнаружили белых еще на двух хуторах. Пулеметный огонь не позволил Калистрату атаковать ближний хутор, и Калистрат прибежал к Архипу на совет. Партизаны бегло обменялись мнениями, и Архип сказал. «Стало быть, будет так. Поделимся и повзводно кинемся на хутор сразу. Пусть беляки думают, что сил у нас тут несметно. Стрелять при крайней необходимости. Но мужики за дело. Надо успеть до рассвета. Днем наше дело табак. Жировскую дорогу нужно занять, проговорил Артем, недовольный тем, что Архип решает все быстро, но без достаточной предусмотрительности. Дело советует Артем. Паскуды бросятся утекать, а нам упускать их нельзя, поддержал Артема Калистрадзотов. Это одно, а другое то, что в любой час к ним подмога может прийти. «Возьмут под перекрестный огонь, тогда головы не подымешь», — сказал Артем. «Видал военного? Не нашему брату чета!» Без всякой рисовки, с искренней теплотой в голосе, воскликнул Архип и, встав с пенька, приказал. «Калемкин! Встанешь со своим взводом по Жировской дороге в засаду!» «Товарищ командира кто Михайлу заменит? Без головы наш взвод остался», — сказал один из партизан. «Строгого бы Артема к нам!» — нерешительно проговорил другой пусть вот ефим кузнецов за михайлов встанет артем у нас гость при себе я его оставлю сказал архип сдвигая на затылок папаху ветер заметно стих и небо прояснилось сблестело звездами на восточном склоне его появились белесые полосы предвестники рассвета эх запоздали мы на часик бы раньше вздохнул артем осматривая из бугра из черемушника хуторские постройки Отсюда из Черемушника все три хутора были видны, как на ладони. Два из них располагались на холмах, разделенных речкой с низкими болотистыми берегами. Третий хутор, тот самый, с которого обстреляли партизаны с пулемета, стоял на отшибе от первых. Он соединялся с ними дорогой, пролегавшей по совершенно открытой местности. Когда партизаны в смешанном пешеконном строю бросились из леса на приступ ближних хуторов, с дальнего хутора вновь застрочил пулемет, на этот раз длинными очередями. Ближние хутора грызались ружейной пальбой. «Назад! Назад!» – громко закричал Артем, раньше Архипа, поняв, что хутора представляют собой единый узел обороны. Едва ли партизаны услышали голос Артема, да они не нуждались в приказе. Ожесточенный ружейно-пулеметный огонь заставил их повернуть обратно. Возле Архипа опять собрались командиры взводов, полувзводные, разведчики, рядовые стрелки. «Не взять нам их теперь до ночи!» «Надо отступить и переждать день», — предложил калистрат Зотов. Артем вспылил. «Переждать? Да вы мели ты, дядя калистрат! За день они так укрепятся, что их артиллерии оттуда не вышибешь». «Да и задерживаться здесь нам никак нельзя. Штаб армии приказал немедленно после захвата хуторов двигаться на Жирова», — сказал Архип и, сердито взглянув на калистрата, добавил с раздражением. «Тебе, калистрат, это тоже известно. Хутора надо любой ценой взять». Партизаны возгласами и говорком одобрили слова своего командира. Вся армия знала, что захват Жирова потребует участия всех отрядов. Артем предложил немедленно минуты послать на хутора небольшие группы, в пять-шесть человек каждый вооружив их гранатами. Остающиеся партизаны должны были, отвлекая внимание белых, засевших на хуторах, открыть огонь с опушки леса. Группу для подавления пулеметного огня с дальнего хутора Артем вызвался повести сам. План Артема был довольно дерзкий, однако партизаны дружно его поддержали, и охотников идти на хутора набралось больше, чем следовало. Это понравилось Артему. «Народ в бой рвется», — подумал он и с воодушевлением сказал. «А главное не зевать! Проник во двор, рвись к дому, бросай гранату в окно, лупи так, чтобы небу стало жарко!» «Ну а мы на чеку будем, заслышим вас, бросимся во весь дух отсюда», — подхватил Архип. Партизаны вскочили на коней и, безжалостно долбя их пятками, по снежной целине сквозь чащу помчались на хутора, намереваясь подъехать к ним с задней стороны дворов. У Артема в группе было восемь человек. Большинство из них были ломовицкие охотники. Парни все молодые, крепкие, один лучше другого. Бросив лошадей в лагу под присмотр Акимки Мишукова, Артем повел своих людей к хутору. Местность была тут ровная, но сплошь покрытая толстыми пнями и густыми колючими кустами шиповника. Еще в лесу Артем велел своим ребятам как можно сильнее осыпать друг друга снегом. Ползли от пенька к пеньку, от кустика к кустику. Артем передовым, за ним все остальные. Двор второго хутора был такой же обширный и плотно закупоренный, как и двор первого. Собаки зачуяли приближение чужих людей и тревожно залаяли. Артем ткнулся головой в снег, затих. Парни залегли, притаились. Партизаны, оставшиеся в лесу, начали стрельбу. Пользуясь моментом, Артем торопливо пополз вперед. Еще один бросок и двор. Партизаны опять начали стрелять. Собаки неистово лаяли, слышалось, как они мечутся по двору. Артем кинулся к забору, махнув рукой, поднял своих ребят на ноги. Забор на совесть, чтоб не проник ни человек, ни зверь. Бревна в пазах столбов, щели законопачены мхом и паклей. Артем шепотом приказал парням, «Подсаживай, ребята, на крышу, и трое за мной!» Самый рослый парень схватил Артема за ноги, тот встал ему на плечо, уцепился за угол и забрался на крышу двора. Трое парней полезли вслед за ним. Артем оставил их у самой кромки навеса, сам осторожно пополз на середину. Тут он рукавицей разгреб снег, расковырял слежавшуюся солому и стал смотреть в отверстие, что делается внизу. Вокруг уже рассвело, Артему хорошо был виден даже дымок, выползавший из красной кирпичной трубы дома. Но в закупоренном кругом дворе было темно, как ночью. Артем напрягал глаза, но долго ничего не мог рассмотреть. Наконец, расковыряв солому в новом месте, ближе к воротам, Артем увидел людей. Теперь были слышны и их голоса. По голосам трудно было в точности определить число солдат, но Артем понял, что их никак не больше полувзвода. Вдруг морозный воздух потрясли сильные взрывы. Вероятно, одна из групп достигла ближнего к лесу хутора и вступила в бой. солдат обеспокоенно засудачили и, подкатив пулемет к воротам, застрочили из него. Артем решил, что ждать ему больше нечего. Он просунул руку в дыру, раскачал гранату и за все силы швырнул ее к воротам. Граната взорвалась гулко Артема обдало рубленной соломой. Неподалеку от себя он увидел зиящую дыру в навесе. Пулемет сразу замолк, и двор огласился стонами раненых, хрипением умирающих и спуганными криками живых. «Ко мне!» — крикнул Артем, спрыгивая во двор и, прячась за столбом, метнул еще две гранаты, одну за другой. Двор озарился вспышками. Артем бросился на оставшихся в живых солдат. Сверху на помощь к нему прыгали во двор ломовицкие парни. В лесу Архип сразу же после разрыва первой Артемовой гранаты поднял партизан в атаку. Кто пеший, кто конный, партизаны вырвались из лесу, и по полю покатилась протяжная и многоголосая «Ура!». Те из ломовицких парней, которых Артем оставил на земле у забора, сообразили, что стоять им тут больше незачем, и бросились к воротам. Распахнув их, они вбежали во двор. У солдат создалось впечатление, что это ворвались те партизаны, мощная «Ура!» которых доносилось с полей. «Караул!» – испуганно вскрикнул один солдат. «Братцы, сдаемся! Пощадите!» Плача закричал другой и с поднятыми руками вышел из-за телег, нагроможденных в углу двора. За ним вышел еще один солдат, потом второй, третий, четвертый. Последним вылез прапорщик. Его золотые погоны были оборваны и висели на одних веревочках. артём насчитал пленных 11 человек, убитых, раненых не меньше. Когда во двор верхом на лошади влетел архип хромков, пленные были построены в шеренгу и стояли под охраной двух парней. Остальные парни вместе с Артемом обыскивали дом и двор, собирая оружие в кучу. «Каков ты, чертенок!» – соскакиваясь с лошади, засмеялся Архип, завидев Артема. «Все целы, дядя Архип!» «Ну, молодец! Папаша смел, а этот вовсе герой!» Архип от избытка чувств облапил Артема. От похвалы Архипа кровь прихлынула к сердцу Артема. «Нельзя мне не воевать! Есть за что посчитаться с ними!» Хотел сказать он Архипу, но воспоминания о Мане Дубровиной острой болью отозвалось в душе, и он промолчал. Пока Архип с участием Артема Иломовицкого-Бондаря и Фима Кузнецова допрашивал прапорщика, партизаны обшарили остальные хутора. Несколько солдат, засевших здесь, сдались без сопротивления. Только двое на захваченных у хуторян лошадях пытались скрыться бегством по Жировской дороге, но были убиты партизанами из взвода Калинкина. Отправив пленных под конвоем «Волчьи норы», архип построил отряд в походный порядок и повел его на Жирова. На рассвете конный отряд Тимофея Залетного свернул с тракта и охотничьей тропой направился в обход Жирова. В отряде царило необычайное веселье. Слышались смех, оживленный говорок и даже песни. Будто не на смертный бой, а на шумную «Волчью облаву» ехали люди. Глухая тайга, непролазная чищоба, зыбучие и незмерзающие болота на многие версты лежали вокруг. Охотничья тропа, обозначенная почерневшими затисями на деревьях, извиваясь, тянулась по гривам, круто огибала незмерзающие и парящиеся на морозе озера. Путь отряда был небезопасным. Чуть собьешь с тропы верная гибель. «Дьявола котлы» — так называли эту местность в народе. Переход через эти места в зимнее время, да лошадях, был делом совершенно неслыханным. Но такой переход давал партизанам серьезные выгоды при нападении на противника. И военный совет высказался за осуществление его. Проводником был назначен дед Фишка. Из всей армии он единственный знал этот путь. — Людей проведу, матюша! — сказал старик, когда Матвей обратился к нему за советом. — За коней не ручаюсь! «Коням срод не лежит у меня сердце!» «Куда с ними в тайге? Горе мыкать!» Но за коней горячо вступился залетный. Тараща свои диковатые по истребинам у глаза, он сказал старику, «Ты, дед Фишка, коней не трогай! Без них нам давно бы крышка была! Ты людей веди, а кони сами пройдут, у них четыре ноги!» Теперь, когда отряд залетного двигался по снежной целине от затеси до затеси, старик припомнил этот разговор. Он ехал впереди всех, его высокий сухаребрый конь, отфыркиваясь, брел по снегу. Конь часто спотыкался о валежник и кочке, зарывался мордой в снег. Дед Фишкой по добрым-то дорогам не любил ездить верхом, а такая езда подавно не нравилась ему. Сгорбившись, то и дело подпрыгивая в седле, он оглашал тайгу громкой руганью. — а язви тебя, Тимофей, с твоими конями! Залетный отшучивался, отряд покатывался с осмеху над их перебранкой. В одном месте Тимофей вызвался сменить старика. Дед Фишка охотно согласился. Ехать по протаренной дороге было намного легче. Но передовым залетный проехал версту и оскандалился. Потерял затиси, свернул куда-то в сторону и загнал своего коня в такой сугроб, из которого его пришлось вытаскивать с помощью партизан. — И куда тебя черти несут? Едешь в самый качкарник! Негодовал дед Фишка. «Да ведь его не видно, качкарник твой, о нем на снегу не написано!» Посмеиваясь, пытался оправдаться Залетный. «Как не написано? Видишь, ельник-ползун, да чахлый кедровник растет, значит, болото!» Продолжал бушевать дед Фишка. Он вновь поехал впереди отряда, безошибочно, по каким-то ему одному известным признакам, угадывая охотничью тропу. В полдень Залетный приказал отряду остановиться на отдых. Большая, самая трудная часть пути была пройдена, люди притомились. Лошади были мокрые, будто выкупанные, и от них поднимался пар. Для остановки выбрали большую поляну возле речки с обширной полыньей. Мужики бросились с ведрами за водой варить чай. Но Тимофей вернул их, разжигать костры было опасно. В верстах в пяти от стоянки, самое большее, начинались жировские труба с теплыми избами, амбарами и овинами Партизаны приуныли, и какой же отдых без чая. Дед Фишка томился тем же желанием, он поспешил помочь беде. По его совету молодежь быстро соорудила из пихтовых веток балаган. Когда внутри его разожгли костер, все увидели, как опытен в таких делах старый охотник. Дым от костра, скапливаясь в балагане, медленно выползал сквозь хвои веток и таял в зимнем воздухе, не поднявшись даже до макушек деревьев. Изобретательность старика подкупила и залетного, недовольного вначале тем, что партизаны ослушались его. «Кончим войну, дед Фишка», — смеясь сказал он, «и произведем тебя в строительных дел, командиры. Будешь строить нам избы, бани, выдумаешь какую-нибудь штуковину, чтоб на кручу воду из речки на коромыслах не таскать». «Нет, Тимофей, по топорной части я не горазд всерьез проговорил дед Фишка и, мечтательно сверкнув из-под бровей глазами, закончил. «Замерень выйдет на юг, брат подамся! Там у меня дел в жизни переделать!» Часа через два отряд вновь тронулся в путь. После отдыха кони шагали бодрее. Люди тоже оживились, опять послышались веселые голоса, смех. Парни попытались даже запеть, но залетный сердито замахал кулаком, и песня оборвалась в самом начале. Дед Фишка хотел было заступиться за молодежь, до жилых мест еще далеко. Но вдруг натянул по воде, остановил своего коня и проворно обернулся к отряду. «Что там?» – обеспокойно спросил залетный, заметив тревогу на лице старика. «Дымом Тимофей пахнет!» – с тревогой проговорил дед Фишка. Залетный повел носом, понюхал воздух. «Не чую. Дюжа шабает!» Старик слез с лошади, сдвинул шапку на дно ухо прислушался и сказал «Лыжнада!» Отряз вез с собой десяток пар лыж. Они были во вьюках с провизией и боеприпасами в самом хвосте отряда. Командир передал приказание. Лыжи доставили. Дед Фишка, заткнув полушебенки за пояску, скрылся в пихтовой чаще. Возвратился он через полчаса совсем с другой стороны. — Ямлянг, Тимох, в осинниках! — сообщил старик. — Тропы есть? — Кругом обошел ни одной. — Что ж, с неба упало? «Гадай, как хочешь!» Посудили, порядили сошлись на одном. Землянку окружить, ее обитателей, кто бы они ни были, арестовать, чтобы весть о движение отряда каким-нибудь случаем не проникло в Жирова. Командир отряда Тарас Заслонов и пятерка бойцов из его взвода, среди них неразлучный Максим Строгов и Андрей Зотов, пошли гуськом на лыжах вслед за дедом Фишкой. Землянка была вырыта на ровном месте, в густом мелком осиннике. Крыша ее занесло снегом, и только глинобитная, бойко дымившая труба одиноко торчала из сугроба. От землянки вглубь осенника тянулась чуть приметная, запрошенная свежим снежком тропка. Партизаны окружили землянку. Залетные, дед Фишка, Максим подошли шагов на двадцать, остановились. «Эй, люди добрые, кто там есть? Выходи!» — крикнул дед Фишка. Дверь землянки осталась неподвижной, только эхо откликнулось где-то совсем вблизи залетный недовольно фыркнув сказал что ты их добрыми величаешь может тут билетит засели вишь притаились обходительность мафей неопределенно мотнул головой дед фишка Эй, вы шкуры барабанные бараны дохлые, закричал залетный умевший ругаться с вывертами за лихватски но не кончил дверь землянки вдруг взвизгнула открылась и в ней показался человек заросший до глаз волосами в ветхой шапке и в рваном полушубке «Ты кто здесь, приятель, будешь?» — спросил дед Фишка, сделав несколько шагов к землянке. Человек вскинул голову. Дед Фишка попятился назад, всплеснул руками. «Навождение каянное! Что это с тобой приключилось?» «Загиб я», — сказал человек и заплакал. Тимофей и Максим переглянулись, не понимая еще, что все это значит. Дед Фишка обернулся к залетному. «Узнаешь, Тимофей!» да кто это «Дениск Юткин!» Залетный приблизился, заглянул Дениске в лицо, строго спросил. «Откуда ты, леший, тут взялся?» Дениска рукавом вытер опухшее волосатое лицо, заговорил путанно, торопливо, пугаясь своего голоса. Из его беспорядочных слов партизаны поняли, что поселился Дениск в этом месте осенью, после захвата партизанской армии Волчьих Нор, когда Евдоким Юткин вместе со своими друзьями из армии Содействия перекочевал в Жирово. Пока Евдоким Юткин был в волчьих норах вдали от Дениски, он мог не замечать того, что младший сына его стоят в стороне от борьбы с красными. Теперь Евдоким вспомнил о сыне и позвал его к себе. Дениску определили ординарцем к капитану Ерунде, исполнявшему обязанности начальника контрразведки в штабе полковника Бурова. В первую же ночь Дениска бежал, куда глаза глядят. «Ах ты глупый! Да разве можно в твои годы жить тут одному?» Ты и умом рехнуть смог бы. К партизанам и шел бы. Мягко с сочувствием проговорил дед Фишка. Дениска нахохлился, вздохнул. Была у меня и об этом дума, да побоялся, что не поверят мне партизаны. Вот и зря, сказал залетный. Дениска опустил голову. Ну что ж, сваток, улыбнулся дед Фишка. От судьбы ведь не скроешься. Партизан сами пришли к тебе. А возьмете? С надеждой в голосе спросил Дениска Залетного, угадывая в нем командира. Тот утвердительно кивнул головой. Дениска от радости не знал, что делать. Он кинулся было зачем-то в землянку, но заметил Максима и бросился к нему. «Как ты себе, дядь Денис, еду-то здесь добывал?» – спросил Максим. «Еда была. Зерна осенью стаков наворовал, а рыбу тут можно голыми руками ловить. Орех бил, ягоду собирал. Соли вот не было». Теперь, когда всей этой жизни наступил конец, Дениска, рассказывая, даже улыбался. С помощью Дениски, хорошо знавшего окрестности Жирова, дед Фишка кратчайшим путем вывел отряд на проселочную дорогу. Почуяв под ногами наезженный путь, лошади пошли быстрее. Люди держались теперь на чеку, бой мог возникнуть в любую минуту. Верст за пять до Жирова в лагуне, подалеку от тракта, сделали привал. Перед боем нужно было покормить лошадей, подкрепиться самим, привести в готовность оружие, выслать на тракт разведку и связных в штаб армии. Залетный был опытный и распорядительный командир, но когда дело дошло до посылки связных в штаб, он призадумался. Среди конников не оказалось ни одного, кто хорошо бы знал расположение дорог, идущих в обход Жирова. Вот тут-то пригодился Дениска Юткин. «И от Тимофея нам Дениску сам Бог послал», — говорил дед Фишка. «На всякий случай я с ним, внучка твоего Максима, да Андрюшку Зотова пошлю. Вздумает этот божий посланец к папаше переметнуться? Пусть ребята отправят его обратно к Богу», подмигивая окружавшим его командиром взводов, сказал Залетный. «Ну-ну, не греши, Тимофей! Он к нам со всей душой!» заступился за Дениску дед Фишка. Залетный согласился. «Не спорю, а только догляд не мешает. Новый он у нас человек». Дениска принял поручение с волнением и радостью. Он понимал, что доверие партизан надо заслужить делом, и ему не терпелось. Вскоре подошли Максим и Андрей Зотов. Командир повторил им боевую задачу и, помолчав, предупредил. «Держитесь на виду друг у друга, но не кучкой. В одиночку легче проскочите. выберем феноген Финоген Данилович, лыжи покрепче». Потом залютно отозвал Максима в сторону и, шепча ему на ухо, наказал поглядывать за Дениской в дороге. Дед Фишка принялся в это время наставлять Дениску. На прощание старик снял с себя шарф, накинул его на шею Дениски и в ответ на его протесты сказал «А ты, сваток, не шуми, у нас у партизан все этак. моё твое, твое, моё У меня виши шуб с воротником и шарф, а у тебя шея голая. Иди, иди, дружок, дай бог удачи». Дед Фишка проводил разведчиков до ближайшего леска и вернулся к отряду.